Удаленность Владивостока на тысячи километров от полей сражений в Европе поначалу избавляла его жителей от прямой вовлеченности в эту бойню, но ее воздействие на город было куда ощутимее, чем во время конфликта с Японией. Отдаленный грохот войны создавал в городе обстановку тревоги и неуверенности, которая проникала и в дома, и в сердца людей, а город сделался важным транспортным узлом для перемещения войск по Транссибирской магистрали. Летом 2014 года Элеонора Прэй находилась на даче Сейюза, когда из Владивостока приехал ее муж с газетой, в которой было опубликовано чрезвычайное сообщение об объявленной 28 июля войне между Австро-Венгрией и Сербией. Германия, которая наряду с Австро-Венгрией принадлежала к Тройственному союзу, 1 августа объявила войну России, а 3 августа — Франции, которые входили в так называемую Антанту или Тройственное согласие. Великобритания, третий член Антанты, присоединилась к ним, выступив против Германии 5 августа. Первой реакцией госпожи Прей был ужас, смешанный с чувством, что все это происходит где-то очень далеко. Вскоре, однако, она писала... «Если нынче днём ТЭД не приедет на дачу, я завтра же поеду в город. Я жажду быть в гуще событий, видеть, что происходит». Её письма по-прежнему отражают человеческий облик Владивостока, теперь уже города военного времени. Соединенные Штаты, поначалу державшие нейтралитет, начнут военные действия только в марте 1917 -го года, но чувства госпожи Прейса впадают с чувствами ее близкой наставницы, тетки по матери Анны Гаптил, которая выражает свое мнение категорично, но при этом с неистребимым юмором. Я могла бы написать целую книгу об этой ужасной войне, но это не принесет никакой пользы, и, боюсь, книга не получится нейтральной. А ведь нам говорят, что мы должны быть нейтральны, и я настолько нейтральна, что мне все равно, кто лупит Германию, пока ее лупят. Но нейтральность ли это? Я не держу зла на немцев, как на отдельных людей, но как нацию их нужно, по-моему, стереть с карты мира за то, как они поступили с Бельгией. 2 августа 1914 года. Бац! И вот вам и война, и слухи о войне, национальное чувство на точке кипения, мобилизация войск в европейской части России и мальчишки, продающие газеты на улицах с выкриками «Экстренный выпуск». 3 августа. Вчера во Владивостоке прошла демонстрация, и создание консульства сорвали немецкого орла. Того же дня. «Нынче вечером я говорила о войне с Григорьевной, это прислуга в имении Гольденштеттов, и она сказала своим певучим крестьянским говором не зря это в нынешнем году было столько грибов, когда такое бывает, это к войне». 7 сентября. «Госпожа Кестнер и госпожа Самнер приехали нынче ко мне в гости на дачу на 10 дней, и на станции случилась такая мерзость». Кестнеры, которые сами из Риги, то есть они являлись русскими подданными, при покупке билетов говорили между собой по-английски, но господин Кестнер случайно вернул одно или два слова по-немецки на своем родном языке, и этого оказалось достаточно. Сейчас же вышел служащий и потребовал у господина Кестнера паспорт. Господин Кестнер, зная, что тот не имеет права этого делать, ответил ему отказом, но сказал, что покажет паспорт дежурному по станции жандарму, коли это необходимо. Они хотели забрать с собой госпожу Кеснер, но в конце концов оставили ее присматривать за багажом. Жандарм, конечно же, сразу увидел по паспорту, что они русские подданные, что господин Кеснер офицер запаса, так что все полагавшиеся извинения были принесены. Лицам из балтийских губерний очень тяжело, потому что из-за их языка к ним относятся с большим подозрением. Поколение, что помоложе, говорит по-русски хорошо, но старшее с трудом, поэтому у них в любую минуту могут возникнуть неприятности. 25 октября. В субботу в поезде ехала солдатка с крошкой ребенком на руках и с маленьким мальчиком 11 лет. Ребенок плакал, и мать плакала тоже, и когда я спросила ее, в чем дело, она сказала мне, что полк ее мужа отправляют на фронт, и она целый день выискивает его, чтобы попрощаться, но не смогла найти его на первой речке, поэтому отправляется на вторую в надежде найти его там. Но она ужасно боится, что полк уже убыл и что она никогда его больше не увидит. У нее еще двое детей по возрасту, между этими двумя, и бедная женщина сидела и плакала. А я плакала с нею, хотя прежде я ее и не знала, но я ничего не могла с собою поделать. 24 декабря. Дома канун Рождества, канун рождения Христа, а более половины христианского мира вцепилась друг другу в глотку. Скорее как волки, чем как люди. И все это ужасно. А по всей Германии нынче ночью будут петь «Тихая ночь», «Святая ночь», даже в окопах, но ночь никак не будет тихой, с пушечными залпами и пулеметными очередями. 3 января 1916 года. Прачка Устинья пришла нынче утром просто сияя, потому что она получила открытку от своего сына, находящегося в плену в Германии. Он в Шнайдемюле и пишет к матери, чтобы попросить у нее немного денег. «Она принесла 5 рублей, чтобы я отправила их за нее», Так что как-нибудь на этой неделе я перешлю их испанскому послу. Открытка была написана в сентябре. 31 января. В городе появились сообщения, что на днях здесь видели аэроплан, и теперь прожекторы всю ночь ожидают нового его появления. Говорят, его видели как-то ранним утром над островом Русский, но мне в это не верится. Я думаю, кто-то увидел чайку через край бокала с шампанским, ибо представляется невозможным, чтобы немцы могли найти базу для подобной высадки. Но, тем не менее, некоторые уверены, что это так. 8 октября. В пятницу я обедала с Идой Федоровной Борисовой, сестрой адмирала Шульца, и она прочла мне пять писем из полка, в которые два месяца назад мы отправили пять балалаяк. Им было так радостно их получить. Они написали, попросив одну, поскольку они находились очень близко к немецким линиям, что им не дозволялось петь, а без музыки им было очень тяжело.